Пластичность, пластичность психики. Я смотрю на Ромку и думаю, что среди моих друзей-дайверов, слишком уж азартно рассказывающих пошлые анекдоты, или постоянно подчеркивающих свою крутизну, наверняка много подростков, им легче проходить барьер дип-программы, как это ни странно, легче проходить. Их сознание воспитан на фильмах и книгах о виртуальном мире, а они знают, что диптаун нарисован не только разумом, но и сердцем. Они не утонут. Может быть, их станет больше, и дайверы перестанут таиться. «Ромка, ты входишь со своего компьютера, с отцовского. Мне влетало всегда, если заставали виртуальность. Отец думает, будто тут сплошной разврат и мордобой». Вот пришлось, как так входить, чтобы замечать, что происходит в квартире. Если дверь открывают, я слышу. Я рад, что у тебя все нормально, Ромка. Обратенький Вайт. А я как рад. У меня есть стример, но весь диск восстанавливать тяжело. Ты меня искал, чтобы узнать, как я. Очень хочется сказать «да», но это будет ложью. Не только. Я еще посоветоваться хотел. А теперь раздумал. Он прав. Я передумал, а после этих слов у меня не остаётся выхода. Ромка, со мной случилась странная история. Встаю, наливаю себе на два пальца джина, добавляю тоник. Видишь ли, я наткнулся в сети на человека, который не совсем человек. Ромка терпеливо ждёт. Даже не знаю, где правда, а где ложь, говорю я. Может быть, он со звёзд. Может быть, гости с параллельного мира, а может быть, порождение компьютерного разума или мутант, входящий в сеть напрямую без машины. И вот его ищут. По крайней мере, две большие фирмы. Оборотенький Вайт. Ему не надо называть лабиринт Аль-Кабар. И Дмитрий Дебенко. Дебенко? Он самый. Они хотят добиться от него хоть чего-нибудь полезного, а он собирается уйти навсегда». — И ты думаешь, стоит ли его выдать? — спрашивает Ромка. — Задержать его никому не под силу, уверен. Но все-таки это ведь мир, Ромка. Иные знания, иная культура, может быть, его смогут уговорить, узнать хоть что-нибудь. Крупица его знаний может стать для человечества новой ступенью в развитии Может, — охотно соглашается Ромка, — он ведь сумел как-то изменить меня. Я не нашел бы твой след без новых способностей. Я не знаю, вправе ли молчать и прятать его. — Ты хочешь моего совета с каким-то неожиданным испугом? — спрашивает Ромка. — Серьезно? — Да, Ромка. — Именно потому что ты еще пацан, а я старый циник. — Скажи, имеет ли один человек право на чудо? — Нет. — Я киваю. Я не ожидал иного ответа, но Ромка еще не закончил. — Никто не имеет права на чудо. Оно всегда само по себе, поэтому и чудо. — Спасибо, — говорю я, вставай. — Ты обиделся? — спрашивает Ромка. — Нет, наоборот. Я пойду домой. — Здорово, что у тебя все в порядке. Уже в дверях я на миг останавливаюсь и добавляю. — И не налегай так на спиртное. Ты и так взрослый, Ромка, не старайся доказывать. Ни пуха, ни пирана контрольный. К черту! — вопит Ромка вслед. Чудо! Оно само по себе. Я иду по гостиничному коридору, улыбаясь Ромкиным словам. Это нетерпение разума. Это великая и неутолимая жажда понять, объяснить, покорить. Чудо должно быть ручным и послушным. Мы даже Бога сделали человеком. И лишь после этого научились верить. Мы не изводим чудеса до своего уровня. Это хорошо, наверное. Иначе мы до сих пор сидели бы в пещерах, подкармливая хворостом красный цветок зажжённой молнии. Ты славный мальчик, Ромка. Ты ухитрился прийти к правильному выводу неверным путём. Словно шёл зеркальным лабиринтом, тычез в стекло и всё же прошёл его до конца. Я ещё не могу понять, почему ты прав, но ты всё-таки прав, Ромка». Прохожу мимо равнодушного партье открываю двери, улица Диптауна, машины, люди, огни реклам. Я знаю то, что способно изменить мир. Я могу отдать миру чудо, но не вправе, потому что оно живое. Оно само по себе. За ним не наша жизнь, не наши радости, не наши беды. Что отделяет меня от неудачника? Холод космоса или непредставимые бездны нового пространства? Какая разница? Он все равно живой. Я иду по улице, не поднимая руки на радость проводнику Это знакомый вдоль и русский район. Дойду и пешком мне надо понять неудачника до конца, прежде чем он уйдет навсегда. Надо успеть что-то сказать, что-то сделать».